Глава седьмая, в которой речь идет о полчащих несметных и свадьбе скорой. Попарившись в Марьюшкиной баньке, похлебав кваску и заживав на скорую руку белорыбицу, три богатыряда Иван-дурак отдыхали на лавках дубовых. Вокруг них суетился Емеля, стряхивая пыль с булав, отирал пот с Ильи и поминутно спрашивал — «Так ты говоришь, тут она и рассмеялась?» Дурак кивал. «Эх, знать бы раньше, штаны бы скинул. Пусть хочется. Сокрушался Емеля. «Эх, что делать-то будем, братья-богатыри? Бунтовать?» Богатыри презрительно посмотрели на Емелю, но все же снизошли до ответа. «Негоже русским богатырям Киевград разорять!» Степенно молвил Илья. «Лучше схоронимся», — обронил Добрыня. «Тем более, что и по шеям надавать могут», — добавил Алёша. «Вставай, Иван, пора, прощайся с Марьюшкой», — и добавил, ухмыльнувшись. «Я-то теперь еще вроде как и не знаком с ней вовсе». Пропустив последнее мимо ушей, Иван прошел в Марьюшкину горницу. Искусница сидела у окна и, близорука, щурясь, вставляла нитку в иголку. Рядом лежал прохудившийся сарафан. «Марья, давай попрощаемся трогательно», — застенчиво сказал дурак. «Трогательно нельзя, неприлично», — вздохнула Марья. «Черномор еще и обсохнуть-то не успел после утопления, а ты уже руки распускаешь». «Иди, я тебя обестроганей приголублю». Через несколько часов степь русская гудела под копытами богатырских коней. Впереди мчались Илья Муромец и Иван Дурак. За ними ехали Добрыня с Алешей. Замыкал отряд Емеля на соврасы кобыле. Он поминутно вздыхал, вспоминая то ли печь теплую, то ли несмеяну бесстыжую. Долго ли, коротко ли они ехали, то никому не ведомо. Но вот Илья Муромец насторожился и, приставив к глазам ладонь, всмотрелся вдаль. Все повторили его жест и увидели на горизонте сплошную стену пыли. «Полчища несметные», — догадались богатыри. «Богатыри», — догадались полчища, и повыхватывали сабельки острые да мечи тяжелые. «Что делать будем?» — нарушил напряженное молчание Илья Муромец. «Отступать?» — с готовностью предложил Попович. «К собаке князю в зубы?» — иронично спросил Добрыня. «К тому же полчища в Киев и направляются. Догонят». «Так постоим за землю русскую!» — вскричал Иван, доставая булаву. «Не пройдет тут отать, Половецкий!» Друзья с сочувствием посмотрели на булаву, но спорить не стали. Выхода все равно не было. Полчища надвигались. Алеша торопливо слез с коня, упал на колени и стал молиться. «Создай, Боже, тучу грозную, а из тучи то и с градом дождя». «Али еще каких осадков?» «Землетрясений и торнадо», Разметай полчище несметные, помоги нам, защитничкам. Долго надо молиться, поинтересовался Добрыня, с любопытством глядя на безоблачное небо. До перемены погоды, прекращая молиться, сказал Алеша. Не пойдёт. Хороший метод, но больно медленный. Полчище уже близенько. По щучьему веленью, по моему хотению, поверните назад, полчище несметные. Робко попросил Емеля. Эффект был не больше, чем при попытке насмешить царевну. Иван, вспомнив знаменитую попойку, вздохнул. Полчища приближались. Вперед выступил Добрыня. Он помахал булавой и предложил. «Выходите-ка со мной на честный бой. Не все сразу, а по одному, паскудники, цепочкой». «Буду я вас в сырую землю всаживать. Хорошо здесь рожь уродиться наперёд год!» Иронически расхохотавшись, полчища прибавили ходу. «Ничего не выйдет», — грустно заметил Илья. «Вижу уже я врага своего заветного змея Тугарина. Не пойдет он с нами на мировую». «Э, это мой враг!» — возмутился Алёша. «Я его раз двадцать убивал». Добрыня согласно покивал. «Это наш общий враг», — сурово сказал Илья. «Значит так. Я бьюсь со змеем, а вы, подельщики, с полчищами несметными. Ты же, Емелюшка, езжай следом и подбирай трофеи, что у печенегов из карманов будут вываливаться. Особенно аккуратно бутылки подбирай, разобьются накажу. Если у кого из печенегов зубы золотые будут выбиты, ты их собирай и складывай пока в котомочку. После боя рассортируем. И закипела кровавая сеча. С первого же удара о голову змея у Ильи сломалась булава. Тогда он ловко выхватил кого-то из полчищ несметных и привычно стал молотить супротивничков им, приговаривая. Ох и крепкий татарин! Не ломается! Не ломается, да не сгинается!» «Я не татарин, я печенек!» — орал несчастный. «А то не твое собачье дело. Повелю, так и китайцам будешь!» Между делом ответил Илья. Добрыня сражался мечом булатным. Как махнет, так улочка. Размахнется микрорайон. Следом ехала Алеша и ловко топтал конем упавших. Временами он стрелял вперед из лука каленой стрелой, приговаривая. «На кого упадет, тому водить». А Иван-дурак носился по всему полю, мотая булавой. Вспомнив наказы отцовские, он бил с размаху и был приятно удивлен эффектом. В пылу боя он с упоением наблюдал отдельные его моменты. Вон Емеля ужом крутится меж печенегами, обчищая их карманы. Вон Илья колотит змея по голове шапкой, наполненной землей греческой. И где достал, непонятно. Вон добренюшка следующий квартал расчищает. Вон Алешенька молодецким посвистом супостатов пугает. Вон на лихом коне поп Гапон удирает, а в поводу у него ломовая лошадь, к которой Алена Соловьенишна привязана. Гапон? Иван бросился было следом, но жаркая сеча помешала ему поймать предателя. Зато он успел заметить отрытый в сторонке окоп полного профиля, из которого глазели на происходящее несколько баянов во главе с директором. Один записывал что-то на грамотку, Другой меланхолично мурлыкал веселый мотивчик. За их спинами подпрыгивал зеленоволосый баян, размахивая саблей, но в бой не вступая. В скором времени полчища стали сметными, потом весьма умеренными, а затем и последние остатки печенегов бросились удирать. Друзья съехались и утерли со лбов трудовой пот. «Убил змея-то!» ревниво поинтересовался у Ильи Алёша. «Как всегда», — важно ответил Муромец, отбрасывая печенега, которым дрался сегодня. Добрыня на лету поймал ворога и привязал его к седлу, приговаривая. «А не думай, Тать, что легко отделался. Ты пойдешь к нам в полон, пойдешь пленничком. Нафига он нам нужен, печенежина?» «Али выкуп за него дадут богатенький» поинтересовался Алёша. Добрыня задумался и смущенно ответил. «Да нет, вряд ли. Но положено ведь кого-нибудь в полон взять». И продолжил упаковку пленного. «А где Емеля?» — встрепенулся Алёша. «Он же трофей собирал, я точно видел». Действительно, Емеля нигде не было. Друзья поискали его немного, после чего скорбно переглянулись. Погиб. Изрек общее мнение Илья. Затоптали его, и косточек не осталось. Друзья скорбно стянули с голов шлемы железные. Подытожил Илья Муромец. Жалко Емелю. Хоть и слабоват был, а еще жальче трофеи несметные. Что ж, друзья, поехали дальше. И они поехали. А безвременно похороненный друзьями Емеля в это время уже подъезжал к Киеву. В глазах его блестели крупные слезы. Временами он опускал очи долу и скорбно шептал. «Не корысти ради, а токмо волею пославшей меня любови. Ох, богатыри, не узнаете, а узнаете, не прогневайтесь, а прогневайтесь так не бейте, а побьете так не до смерти». Саврасая кобыла насмешливо косила на него лиловым глазом. В палатах княжецких Емеля первым делом бросил к ногам Владимира трофеи, после чего гордо потребовал. «Не вели казнить, вели мило быть!» «Обдумаем», — пообещал Владимир, косясь на выпавший из котомок трофеи. Каменьи самоцветные, яства басурманские...» Пуховики китайские и свитера турецкие. Улов был богатым. Владимир уже облюбовал себе свитер приятной красно-бело-синей расцветки и теперь ласково улыбнулся Емеле. «Здоров ты, парнишка!» «Питаюсь налимом!» «Отъел себе харю, как я погляжу!» «Откуда товары?» «Из боя вестима! Побил бусурманов. Вот так я служу!» «А с кем же ты дрался?» «Со змеем ужасным. Похож на корову, рогат копыт. Я змея пинком уложил в одночас, я после был прочий вражей напобит». Владимир с сомнением покачал головой и неожиданно заорал. «А много ль корова дает молока?» «Не выдаешь за день, устанет рука», пролепетал Емеля. «Все ты врешь». Устало сказал Владимир. За тряпки, конечно, прими благодарность, но все же придется тебя наказать. О, солнышко наше, не надо! Спасибо, позволь мне отсюда домой убежать! Взмолился Емеля. Кончай, рев поплетство! Осатанел князь. Немедля кончаю! Пискнул Емеля. Князь помолчал, потом строго сказал. Вот что! «Ежели ты врун, покаешься, скажешь, откуда трофей на самом деле, голову рубить не будем. Вместо того, выдам тебя за Несмеяну». Фу, Несмеяну за тебя, вечно путаюсь. Согласен?» Обалдевший Емеля быстро кивнул. Князь спустился с трона, обнял его за плечи и доверительно сообщил. «Понимаешь, зетек, Иван-дурак Несмеяну опозорил!» «А я думал, он только ширенку расстегнул!» — закрученился Емеля. «Да не в том смысле. Какой ты глупый, настоящий царевич!» «Иван отказался Несмеяну в жёны брать! Позор!» «Позор!» — неуверенно согласился Емеля. «Вот ты сей позор и покроешь. Человек простой, сразу видно, из народа...» Людям это понравится. Ладно, сейчас я невесту твою кликну, ты про подвиг расскажешь, только не ври. Вскоре по зову пришли Несмеяна и Василиса Премудрая, она же прекрасная. Емеля, пожирая Несмеяну глазами, стала рассказывать о богатырском подвиге, не забывая и свое скромное в нем участие. «Да!» — протянул удивленный Владимир. «А я на богатырей бочку катил, собирался им головы потрубать. Бывают, бывают у нас князей русских ошибочки. Что ж мне делать? Может, советников разогнать или избу советов подпалить?» «Зачем же крайние меры, милый?» — удивилась Василиса. «Прикажи верным баянам, пусть они песенки поют о твоих терзаниях и страданиях за народ русский». Так и испокон веков делалось и всегда прокатывало. А то выйди к народу и крикни «Люб я вам, аль не люб!». Только не забудь перед этим стражничком не повысить и вокруг народа тройным кольцом поставить. А на советников неразумных не гневайся. Они тут ни при чем. Один гапон в воду мутил. «Гапона не трожь!» — огрызнулся Владимир. «Такой не есть, а в домино отменно играет. Галстук завязывать умеет». «Баянов!» — высмеивает знатно. «Как придет с повинной, так и разберемся!» Наступило молчание. Нарушил его Емеля, который, поглаживая руку несмеянно, спросил. «А свадебку когда сыграем?» «Свадебку. Через недельку. Надо брашки наварить, налог свадебный из горожан собрать, ликование народное организовать». Владимир поочередно загибал пальцы. Потом уставился на Василису и задумчиво произнес. «Что-то тебе мне гапончик говорил. Он, конечно, под подозрением, но просьбу его уважим. А, вспомнил. Мечтал он тебя в сережках самоцветных увидеть. Что я тебе на свадьбу дарил. Давненько ты их не носишь». Василиса незаметно побледнела и, ломая руки, сказала. «Как скажешь, милый, надену». На том и закончился этот содержательный для наших героев день. Оставим же их в тот момент, когда все они, кроме Василисы, пребывают, похоже, в приятном расположении духа.